Глава 16 Факультет Теблоса в полном составе повис в воздухе. Их декан всё ещё пытался решить проблему в столице, но пока в атмосфере витало предложение собирать вещи. А некоторым так и вовсе готовиться к блокировке. Вины за мной никакой не было. Но совесть уже начинала потихоньку кусаться. Особенно, когда по дороге к общежитию взгляд захватывал обнимающие парочки. Или парней в чёрном, которые при виде меня отводили взгляд. Или тихонько всклипывающих ведьм. Как у них тут всё переплетено. В который раз ловлю себя на ощущение, что не являюсь частью всего этого. Не в полной мере. Со мной почти никто не разговаривал. Это злило и обижало одновременно. И когда соседка демонстративно отвернулась, я не выдержала. «Эй, вообще-то я не виновата, что на меня напали!» Нура, которая уже нацелилась сбежать к себе, притормозила и недобро сузила глаза. «Тода могут заблокировать! А меня могли украсть, убить!» я не хочу думать, что еще». Прямо в этот момент сказочка про ожидающую меня по ту сторону портала прогулку со сложностями стала восприниматься очень неправдоподобно. «Но тот тут ни при чем!» — закричала Нура, и в ее глазах заблестели слезы. Тот — это ее парень. Тот самый с сережкой, болтливый, с вечными его байками и шуточками. Желание подойти и обнять подавило. «Разве я его обвиняла?» «Ректор только и ждал причины, чтобы избавиться от факультета с паршивой репутацией. Слёзы всё же потекли. «Хоть Теблос и контролировал его!» Идеи кружили в голове хоровод. «Выход точно где-то есть. Главное — его найти». «За что твоего Тодда вообще сюда упекли?» — спросила мирно, подперев плечом стену. «Он попал в плохую компанию. И они с друзьями что-то украли в магазине. С применением магии. Но с тех пор он изменился». Проступок не такой уж страшный. Я вздохнула, решаясь. «Значит, надо идти к ректору». Предложила быстро, пока не передумала. Просунувшийся сквозь дверь ленты, покрутил пальцем у виска. «Что?» Нура, кажется, заподозрила слуховые галлюцинации. «Есть ещё ведьмы, которые поддержат?» Деловито уточнила я. Возмущённых ситуаций с боевым факультетом ведьм набралось почти полсотни. И это мы только знакомых позвали. В основном знакомых Нуры, но и тех, кто встречался с кем-нибудь из парней. Сандер на эту мою инициативу лишь вздохнул и покачал головой. Отговаривать не стал. Значит, понимает, что... «Не отступлюсь. Штурмовать такой вот галдящей толпой ректорский кабинет было бы не самой умной затеей. К счастью, мы это вовремя поняли и выбрали троих. Меня, как косвенную виновницу происходящего, Нуру, поскольку именно она собирала группу поддержки, и одну из подруг Рахеллы, которая происходила из влиятельной семьи и встречалась с боевиком. Мы в приёмную и отправились. Повезло, секретарь отсутствовала. «Девушки?» Ректор удивлённо приподнял брови. Бородавка на его носу заинтересованно качнулась. «Пожалуйста, не закрывайте боевой факультет», — начала Нура. «Все не должны страдать за преступления троих», — добавила ещё одна наша союзница. Глава Академии покачал головой, но, по-моему, особых эмоций не испытал. «С самого начала магам было сделано предупреждение, что они здесь до первого проступка. И вот он совершён», — терпеливо, словно маленьким детям, принялся объяснять ведьмак. «Девушка... Ах, Аня, вы тоже здесь. Так вот, Аня могла серьёзно пострадать и...» «Я не имею претензий к тем, кого не было в лесу», — заверила торопливо. На покрытом морщинами лице проступила понимающая улыбка. «Зато я имею. Они опасны. И им в моём учебном заведении не место. Я изначально был против». Разговор прошёл по кругу трижды, и так и остался бессмысленным. Ректор стоял на своём. Мы просили, уговаривали, взывали к здравому смыслу, справедливости, совести и состраданию. Нура даже разревелась, но ничего не сработало. И когда разочарованные и ещё больше возмущённые мы покидали кабинет, дверь за мной сама захлопнулась. Притом с такой силой, будто хотела выставить из приёмной пинком под зад. Так и знала, что ничего не получится. Пополам со слезами простонала Нура. «У меня есть ещё идея», — заявила я. «Две на самом деле?» ну с наиболее жизнеспособной. За прошедшую ночь нас стало больше. Соединились сомневающиеся, любопытствующие, компанейские и те, кто хотел прогулять пары. Ну и боевики, само собой. Нарисовали плакаты, сделали таблички, чуть поколдовали, заготовили кричалки. Ставка была не совсем на это, но антураж тоже важен. «Руки прочь от наших магов!» «Уйдут маги, мы тоже уйдем!» «Уютная академия должна быть уютной!» Добавить картинок, которые почему-то получились забавными, и немного магических эффектов. Смотрелось... миленько. Мы честно пытались что-то с этим сделать. Димарш должен был выглядеть решительно и серьёзно. В итоге остановились на том варианте, над которым маги меньше подтрунивали. Между прочим, их выгоняют, а им всё шуточки. Подкравшийся Сандер обнял меня, зарылся лицом волосы и прошептал в самое ухо, не забыв его слегка прикусить. Даже не подозревал, что где-то в тебе прячется настолько талантливый организатор. Мы ещё ничего не добились. Но лицу стало жарко от похвалы, а под одеждой пронеслась приятная дрожь. Разве уютница не должна уметь организовывать окружающее пространство? Мне казалось, что речь там о бытовой магии. Разве нет? Хмыкнул маг, не торопясь меня отпускать. Иногда магии недостаточно. Вздохнула, прижимаясь к нему чуть теснее. «Приятная минутка перед, возможно, самой большой авантюрой в жизни мне не повредит». В девять перед замком творилось сумасшедшее столпотворение. Ведьмы, маги, вопли, плакаты, немного магии, летающие мётлы. Кажется, даже какая-то нечисть под ногами путалась. А нет, это коты. <с up> Никак не привыкну. На занятия не попали даже те, кто туда собирался. То ли не протолкались, то ли всё же из солидарности. Кому-то отдавили хвост, кого-то поцарапали, кого-то уронили. Один из плакатов вырвался из рук ведьм, увеличился и въелся в стену замка. Ой, явилась одна из преподавательниц и попыталась призвать безобразие к порядку, но её унесла куда-то метла. Надеюсь, в приятное место, потому что вообще-то она хорошая. Вышел ректор. Офигел. Промокнул лысину кружевным платочком. К нему услужливо подлетела вазочка с конфетами. Мы принялись выкрикивать свои требования громче. И магии подбавили. Именно в этот момент в окнах одной из башен что-то засветилось. «Портал сработал», — сообщил Сандер. «И что?» — прибыла комиссия из столицы. Вдвойне... Ой. Корректировать план было поздно. Упомянутая только что комиссия уже маячила в окне и жадно вглядывалась в творящееся перед замком. А мой маг уверенно ухмылялся. Он знал, что так будет, и ничего не сказал. События тем временем продолжали стремительно развиваться. Сработала магия места. Академии, то есть. Наши плакаты увеличились и взмыли в воздух. Надписи засияли. Затричали заклинания, которые вроде бы никто не колдовал. «Заметила, что Академия поддерживает любую твою авантюру?» — спросил Сандер, обнимая меня за плечи. «Дело не во мне, я уверена». Макс скептически хмыкнул. «Такой скромной ведьмы ещё поискать». «Объяснять, что не может ничего подобного быть?» «Не стало». Это же невозможно. Причём тут какая-то студентка первого курса? Маги здесь куда дольше. И знаю, Академия их недолюбливает, но она добрая и справедливая. Даже нежеланных студентов в беде не бросит. Вот так-то. Комиссия в окнах что-то живо обсуждала, и Теблес где-то там с ними. Одна из мёцел подлетела к ректору, подхватила его и куда-то унесла. Как он верещал! Ещё ругался и угрожал всех отчислить. Этого оказалось достаточно. столичные маги стихими хлопками переместились к нам ого я тоже так научусь так не отвлекаемся уже знакомая мне некромантка взяла слово должна сказать мы направлялись сюда с иными намерениями но учебное заведение обозначило свою позицию что редкость в наши дни маги остаются как и было заявлено до первой серьёзной провинности протестующие счастливо запищали маги не пришлось усилить голос И раз уж главу Академии на наших глазах недвусмысленно сместили, придётся назначить нового. Что поделать? Мужчине почти никогда не удаётся управиться с ведьмами. Сандер несогласно хмыкнул и обнял крепче. Пришлось ткнуть его локтем в бок. Совсем обнаглел. Чуть позади некромантки довольно усмехался Теблос. Слишком довольно. Я бы даже сказала предвкушающе. Неужели? Нет, только не это. Она не может назначить его. Перехватив мой взгляд, моего декан отчётливо кивнул. «Пожалуйста, только не это! Академия на помощь!» Воображение подсунула картинку, где назойливый поклонник проваливается сквозь землю. Вот тогда бы в моей жизни наступил мир и покой. Ну, не считая недолюбливающих меня ведьм, сложностей с магией, злочастного конкурса, делишек прошлого... М-да. Но крайних мер не понадобилось. Выбрали ведьму Беллин. Справедливо, я считаю. Она старше большинства преподавательниц, едва ли не дольше всех тут работает и ни разу не была замечена в необъективности, Идеальный ректор. Потом ведьмам, конечно, влетела, но никто не расстроился. Правда, все с честным видом пообещали больше никогда так не делать. Ага-ага, но в уме мы держали условия, по которому преподаватели тоже должны быть паиньками. Иначе, как выяснилось, существует множество способов добиться справедливости. Надо только уметь рисковать. Столичная комиссия на этом откланялась А мы получили ещё один нагоняй и вполне довольны отправились на занятия. Унесённый метлой ректор так и не вернулся. Просто на следующий день исчезли и его вещи. Сандер, кажется, упоминал, что он теперь занимает какой-то жутко важный и невыносимо скучный пост в столице. У нас же на память о нём в холле появилась карикатура, а среди студентов — шуточки на тему «Не будешь паинькой, тебя унесёт метла справедливости». Неделю спустя Сандер сообщил, что моих несостоявшихся похитителей заблокировали. Поначалу вырвался вздох облегчения, но потом... «Теперь буду бояться выйти за пределы Академии», — сорвалось языка. Удивительное дело, с Сандером не получалось скрывать свои мысли и что-то строить из себя. «Почему?» — не понял он. «Вдруг они станут мстить? Дар есть у меня, и он развивается, а у них теперь нет. Но кого это остановит?» «О, можешь не бояться, больше ты о них не услышишь», — заверил Сандер. «Думаешь? Мы сидели в беседке, порывы ветра время от времени заносили внутрь стайки снежинок, которые оседали на наших пальто. Маги подобное предусмотрели ещё несколько веков назад», — пояснил боевик. «Одновременно с блокировкой проводят ментальное воздействие. Таким образом, злости и воспоминания обо всех виновниках стираются. Необратимо, как и утрата способностей. Даже если вы случайно встретитесь, они тебя не узнают». Разумно. Холодок, до этого заполнивший желудок, начал постепенно рассеиваться. Все трое выжили. Ситуация идеально разрешилась. Тем сильнее я удивилась, когда Сандр вдруг спросил. «Расскажи ещё раз, как всё было». «Зачем?» Серьёзный и предельно сосредоточенный взгляд мне не понравился. «Надо, расскажи». Пересказала, наверное, раз в двадцатый. Однако сейчас не оставляло ощущение что сандер обнаружил в истории нечто новое, Ведь у него был больно задумчивый. И чем дальше, тем злее. «Что не так?» — спросила, закончив рассказ и вытерпев минутное молчание. Он прекратил рассматривать очередную порцию снежинок и перевёл взгляд на меня. «Говоришь, тебя только амулет спас?» «Ну да». «И всё это произошло, когда ты не вняла угрозам моего деда?» По позвоночнику мороз прошёл. «Нет, не может быть». «Ещё как может», — не согласился Сандер. «Старый негодяй способен на всё. И поверь, ты бы точно уже не вернулась в академию». Холод вновь просочился внутрь тела. «Стало трудно дышать. Осталось понять, участвовала ли в этом Вибекка», — заключил Сандер. «Не может быть. И пускай фраза относилась уже к другому, я почувствовала себя глупым попугаем. Дурочкой, считающих всех вокруг милыми и безобидными, я не являлась, но...» Ви сама пострадала. С другой стороны, мы с ней как-то внезапно остались только вдвоём и прилетели ровненько в ловушку. Я потрясла головой, но избавиться таким образом от зудящих мыслей не получилось. Сандер достал из кармана телефон и выбрал нужный контакт. Ответили ему сразу. «Внук? Подозреваю, те три придурка забыли не только магов, проводивших блокировку, но и тебя», — равнодушно спросил Сандер, хотя прозвучало скорее как утверждение. Дрожь усилилась и холод. Не знала, что его голос может звучать так. Никак. Вот видишь, как хорошо мы понимаем друг друга. Неприятно рассмеялся старик, где-то в столице. Зря ты шарахаешься от меня. «Оставь Анью в покое», — рыкнул Сандер. «Я не дам тебе до неё добраться. Хм, посмотрим». Кажется, старик расценил это как вызов. Они одновременно прервали разговор. «Я же чувствовала себя мышью». угодивший в мышеловку, рядом с которой дежурили два голодных кота. И тот факт, что они ненавидели друг друга, лично меня никак не спасал. Месяц учёбы, а за ним и зачёт, прошли почти незаметно. Я ожидала, что буду с ума сходить. На поверку же училась, сдавала бесконечные рефераты, едва ли не ночевала в библиотеке и готовилась к конкурсному ужину. Напряжение было так сильно, что я напрочь забыла, что после новогоднего вечера жизнь не заканчивается. Там будто зиял чёрный провал. Самое смешно. Но вот в тот самый день я открыла зачётку и с лёгким недоумением обнаружила, что всё сдала. Ни единой пересдачи. И преподаватели вроде бы остались довольны. Даже Теблос. Спрашивал он строго. С каким-то странным упоением заставлял колдовать. У меня коленки дрожали, а в голове бродили мысли о том, что намеренно заваливает. Но я сносно справилась. И в итоге заветный зачёт был поставлен. «Как бы ещё экзамен в конце года пережить?» А когда уходил, он вдруг склонился ко мне и тихо произнёс. «Я восхищён». Относилось это не к учёбе, а к тому, как мы с ведьмами боролись за боевой факультет. Понятия не имею, как я это поняла. Перед замком уже неделю стояла ёлка. Причём не срубленная она там взяла и выросла непостижимым образом. Никто не удивился. Наверное, у них тут подобное происходит из года в год. Ёлки, только искусственные, с налётом серебристого снега, появились в холле и в некоторых залах. Всё было украшено шарами, сияющими снежинками и огоньками. Я только сейчас прочувствовала атмосферу. Сказка. «Аня, мы забыли главное», — возник рядом ленты. Забавно вышла с подготовкой. С девчонками заранее распределили основные блюда, чтобы было хоть какое-то разнообразие. Остальные мелочи я надеялась выведать у Сандера. Но мой маг с улыбкой признался, что никогда не был на настоящем магическо-аристократическом ужине. Такое вообще возможно? Поначалу я решила, что он просто хочет, чтобы я разбиралась со своими проблемами сама. Даже немного обиделась. Но пару дней спустя Сандер объявил, что его дядя живёт замкнуто и считается слегка странным, поэтому вся лишняя мишура самого Сандера счастливо миновала. У меня ещё оставались книги и ленты. И вот они-то не разочаровали. В итоге я начитала теории, а призрак добавил несколько интересных мелочей. Выглядеть буду достойно. Впрочем, я готова вылететь. Или нет? Что? Я нехотя оторвала взгляд от окна, за которым сегодня сияло холодное зимнее солнце. «Платье!» — воскликнул дух. «А, точно!» — вспомнила я. «Но это ничего. У меня сохранилось то, которое я надевала на прошлый бал. Бытовое заклинание, чтобы привести его в порядок, я уже освоила». Теперь не требуется ничья помощь. Однако Лента всё равно остался недоволен. «Ты что, собираешься надеть одно и то же дважды? Ещё и подряд?» Он, кажется, сам себе не верил и вообще произнёс это так, будто я замыслила надеть тарелку с главным блюдом себе на голову и в таком виде идти. «Эм, ну да, а что?» Я действительно не понимала, что такого. «Грубейшее нарушение негласных правил, вот что!» припечатал мой потусторонний помощник. Так ни в коем случае не делается. То есть надо купить платье, которое стоит, как живой единорог, чтобы разок прогулять его и оставить висеть в шкафу? Я закатила глаза. Чушь какая-то. Среди людей без магии тоже хватает богатых снобов, но лично меня жизнь с ними не сводила. Именно. Обрадовался, что до меня дошло ленты. И, кстати, единорог стоит дороже. а Тебе виднее, — проворчала я. Пожалуй, ещё успеваю в город, если лететь на метле. и едва не свалилась вместе с метлой, когда обнаружила пристроившегося за спиной ленты. «Сдурел?» — испугалась так громко, что маленькая яркая птичка с ветки вспорхнула. «Ровнее. Не то оба свалимся», — предупредил несносный призрак. «Но, в отличие от тебя, я даже при желании не смогу убиться повторно». Заявление слегка попахивало сумасшествием, но ничего, я к этому давно привыкла. Заодно отметила про себя, что его близость с некоторых пор холодит куда меньше. Ты-то зачем со мной увязался? Недовольство, впрочем, было притворным. Без меня ты точно купила бы что-нибудь позорное. Такого самоуверенного мага ещё поискать. Хотя нет, одного я точно знаю. а Вот и нет, вот и да. Мы ещё раз чуть не свалились, потом почти врезались в дерево, собрали на себя... Э, точнее, я собрала весь снег с его ветвей, метло это достало, и она попыталась нас стряхнуть. На силу выровнялась и усидела. И таким вот злобным сугробиком влетела в город. «Сначала в банк», — обозначил план действий призрак. «Думаю, можно купить платье попроще», — заметила я. «В прошлый раз наряд был частью сделки». «А что сейчас?» «Э, «Нельзя», — возразил лента. «Ты уже задала слишком высокую планку. Сегодня все от тебя ждут чего-то невероятного». «Прав, гадёныш, но как-то неловко получается». «А как ты...» «Я предусмотрел, что тебе могут потребоваться деньги. Просто не знал, для чего именно». Шумно вздохнула, решаясь. «Обещаю, я всё верну», — сказала твёрдо. «Возвращать некому», — хохотнул призрак. «Если это вдруг забыла я на минуточку мёртв. И потратить эти деньги на себя чисто физически не могу». «Досадно, ой, и не говори». В банке прошло без очередей и лишних вопросов. Наверное, они тут привыкли, что деньги на счетах магов появляются мистическим образом. Надеюсь, у меня не будет из-за этого проблем. И как Лента умудрился всё провернуть? Я спросила, но этот гад лишь загадочно улыбнулся. Развлекается он. А меня тут любопытство живьём ест. По пути к магазину я поняла, что каждый сделанный шаг приближает меня к главному моменту конкурса. Хорошо другим. Они сейчас веселятся на местной ярмарке, покупают подарки и собираются домой, а кое-кто уже уехал. А я тут трясусь. Хотя чего спрашивается? Я же готова проиграть. Остаться должны Рахелла, Вибека и ещё кто-то. Без разницы, кто именно, поскольку всем давно ясно, что основное состязание будет проходить между первыми двумя. «Берём серое с градиентом», — вернул меня в реальность ленты. «А? Оказывается, мы уже вошли в магазин». «Платье». В нём красиво смешались разные оттенки серого, и всё это было припорошено редко разбросанными мелкими сияющими снежинками. Великолепно, аж дух захватывает. От цены, увы, тоже. Хозяйка всецело одобрила мой выбор и по страшному секрету сообщила, что у нее покупали наряды еще две конкурсантки. Догадываюсь, кто именно. Дальше перешла к наставлениям. «В танце ты будешь прекрасна. Магия об этом позаботится. Но еще платье даст тебе возможность, пока оно на тебе, отменить одно любое колдовство. Использовать эту хитрость получится лишь единошты. Поэтому не разбрасывайся ею зря». Приятно было помечтать. что дополнительная уловка мне вообще не пригодится. Но я уже не так наивна. Метлу на обратном пути слегка штормила. Всё же теперь помимо нас, с ленты, она везла ещё и коробку с платьем. Но, видимо, падать ей в прошлый раз не понравилось. Поэтому добрались без приключений. Перед выходом мы с девчонками помогали друг другу с прическами, и это было ужасно мило. Оказывается, ведьмы вполне способны сосуществовать дружно. Потом все в том же поразительном единении вертелись возле окон, но не слишком близко. Выжидали, когда придут парни, чтобы, не дай магия не выйти раньше времени. Сандер появился одним из первых и с минуту молчал, разглядывая меня. Но к сложностям магов с чувствами я давно привыкла. «Где-то в этом месте ты должен был сказать, что я выгляжу потрясающе», — просветила боевика. Он хмыкнул. А в следующую секунду притянул меня к себе и с упоением поцеловал, безжалостно уничтожая помаду. А потом, пока я решалась отдышаться и решить злиться или как, спросил. «Платье от нашего нереального друга? Это какое-то имеет значение?» «Да, а что?» «Ты права, выглядишь потрясающе. Но давай договоримся на будущее, что платье тебе покупать могу только я. Хаос, бардак». Нервным движением я поправила наброшенное на плечи пальто. «Он ревнует», — возник рядом ленты. «Я всё ещё великолепен». «Сгинь!» — синхронно отреагировали мы с Сандером. Слышать, тем более видеть призрака могли только мы двое, поэтому окружающие заинтересованно покосились на нас. Лента, к слову, требованию внял. Комментировать странные высказывания мы не стали, взялись за руки и направились к замку. Ви помахала нам, когда увидела. Надя улыбнулась лично мне. Рахелла испепелила взглядом. Родная, привычная атмосфера. Поймав себя на этой мысли, я заметно расслабилась. Для большинства присутствующих это был обычный новогодний вечер, плавно переходящий в ночь. Они смеялись, шутили, обсуждали прошедшие экзамены и грядущие каникулы, обменивались подарками. Парочки целовались под каким-то символическим растением, потом там же фотографировались, только конкурсантки дёргались. Но именно мы, как самые заметные персоны этого года, открывали праздник. Получилось, что наша с Сандером пара танцевала в самом центре зала, под наиболее выгодным светом, и вокруг нас будто кружили снежинки. Действительно, не будто. Магия платья. Позже присоединились остальные, в том числе преподаватели. Теблос сбежала Тиффи к ведьме белен что дало Орту возможность пригласить на танец свою мечту. Не могло быть и речи об отношениях между этими двоими, но смотрелись они забавно. Надя куковала у стены с кислым видом. Со своим парнем она так и не помирилась. «Печенье с предсказаниями!» — прозвенел рядом девичий голосок, когда я пыталась отдышаться после третьего танца, который оказался на удивление быстрым. «Все должны взять!» Ведьму с длинными волнистыми волосами и вечно отсутствующим лицом я знала чисто наглядно. Вивия. Тоже пятикурсница, но помимо уютной магии она умела предсказывать будущее. И, видимо, кто-то решил, что будет забавно добавить такой вот эпизод к этому вечеру. Я поёжилась. Сандеру уже сомнения были чужды. Он уверенно запустил руку в коробку и достал два себе и мне. «Удачи!» — пожелала предсказательница и ушла искать следующую жертву. «Давай ним будем открывать», — взмолилась я. Остановить боевого мага, впрочем, не смог бы и летящий на него разъярённый дракон. Он уже разломал свою и развернул бумажку. «Хм...» — помолчал. И опять. «Хм... Мы все умрем под бой курантов?» — обреченно уточнила я. «Ненавижу предсказания. Еще больше ненавижу, когда они не говорят сразу». «Вряд ли», — усмехнулся старшекурсник и зачитал. «Иногда приходится защищать то, что любишь». Прозвучало не так уж трагично. Впрочем, с пророческой выпечкой ему всегда везло больше. Без особого энтузиазма я разломала свое печенье. В плохую игру лучше бы сразу проиграть. э «Значит ли это, что сегодня я выбываю?» Дать себе какой-то ответ не успела. Ведьма Белин распахнула двери в другой зал, где были установлены столы, и пригласила всех на праздничный ужин. «Конкурсантки, не забывайте, что для вас это сразу два испытания». «Забудешь тут». Я чувствовала себя так, будто шла на заклание. «Спокойно, я с тобой», — прошептал Сандер, сжимая мою руку. Гостями за моим столом, кроме него, были Нура с её парнем и Орт. Вообще, многие намекали, что обрадовались бы приглашению, но я выбрала самых близких. Перед ними будет не так стыдно, если что. Но лучше бы пострадал не Орт, потому что остальные двое мне вроде как немного должны, а однокурсника, который оставался рядом всякий раз, когда остальные отворачивались, действительно жаль. А ещё лучше бы вообще не проглядеть злосчастную приправу. Так, хватит думать. Предельная сосредоточенность. блюдо принесли тогда же, когда и у других. Значит, правильно зачаровала. Мысленно поставила себе плюс. К чёрту конкурс. Буду думать об этом как об очередном практикуме. Как ни крути, а благодаря этому состязанию я многому научилась. Готовили по большей части домовые. Зря я боялась. Моей задачей было контролировать процесс и зачаровывать всё, что надо. Они специально допустили несколько небольших ошибок. Видимо, это было частью испытания. Я заметила и попросила исправить. Надеюсь, не пропустила что-нибудь. Теперь тарелки летали, обнося моих гостей. Пока всё шло неплохо. До полуночи было время лёгких закусок. Нас оценивали минут десять. Преподаватели что-то шёпотом обсуждали, кое-кто делал пометки в блокноте. Но довольно скоро внимательные взгляды перестали ощущаться. Народ оживился, стала слышна болтовня. Парень Нуры громко что-то рассказывал. Ещё через немного меня отпустило. В крайнем случае, всегда смогу схитрить. На мне же платье способное отменить любое колдовство. Именно этот факт заставил меня отвлечься от происходящего за столом и даже ещё раз потанцевать с Сандером. Потом выбраться на прогулку в соснеженный сад и застрять на полчаса с Ви и девчонками в девчачьем пространстве, поправляя макияж. На самом деле мы обсуждали прошедшую часть праздника. Две проигравшие уже, можно сказать, определились. Одна заметила приправу, Но у неё не получилось нейтрализующее заклинание. У другой гость вообще это съел и теперь радовал своим присутствием целителей. Осталось третье. Если не напортачит никто, её выберут преподавателям. Так сказать, на свой вкус. Еле успели вернуться к бою курантов. Радостные крики, хлопки и пожелания слились в безумную какофонию Сандр поймал меня в объятия и принялся целовать. Как раз в этот момент за окнами разноцветными огнями взорвались фейерверки. Главные блюда принесли с собой испытания для меня и нескольких занятных событий. Сначала внимание зацепилось за тифи потихоньку подсыпающую что-то Теблосу в бокал. Вспомнился обещанный приворот, и решение созрело мгновенно. Нельзя так с живым человеком, даже если он Теблос. Магия платья отозвалась легко и естественно, словно одобряла то, как её используют. В напитке на преподавательском столе вспыхнули искры и погасли. Сдаётся мне, видела это я одна. Боевой декан сделал глоток. Ничего, вроде жив, и с поцелуями на самую симпатичную из коллег не бросается. Платье на мне теперь ощущалось немного иначе. Меньше покалывающей прохлады от ткани. Обезвреживающее заклинание потрачено. Будем честны, я выбрала лучший способ его применения. Однако с испытанием придётся справляться своими силами. Так справедливо. Стоило подумать об этом, как магическим зрением я уловила еле заметное сияние над тарелкой Нуры. Вот оно. И соседка уже тянется вилкой к нежнейшему мясу довольно редкого магического животного. Щит получился будто сам собой, на одном дыхании. Третья курсница удивлённо посмотрела на меня. Впрочем, постепенно на её лице проступало понимание. Я же тем временем творила заклинание. Оно тоже удалось. Легко прошло полусферу над тарелкой, искры, и всё. Лоб у меня взмок скорее от усердия, чем потому что это было действительно тяжело. Можно есть. сообщила на выдохе. «Ты уверена?» — усомнилась особа, которую я так и не начала считать подругой. «Ага. Всё? Невероятно. Я прошла. Прошла!» «Поздравляю», — с улыбкой произнёс Сандер, и в его глазах сияло восхищение. Однако то, что случилось дальше, поразило меня куда больше собственных успехов. Мы с Сандером как раз потянулись друг к другу за поцелуем. Тот отпустил по этому поводу пару шуточек. «Бабах!» — грохо стоял такой, что в ушах зазвенело. На что только не пойдут окружающие, чтобы испортить романтический момент. Отпрянув от своего мага, я успела обозреть лишь последствия. Растерянную Вибеку, обтекающую соусом одну из её гостей, валяющуюся на полу соусницу. Похоже, зачарованная посуда вышла из-под контроля и вывернула своё содержимое на голову одной из ведьм. И пусть это произошло уже после того, как Ви нейтрализовала приправу, её дела очень плохи. Бардак, как жаль. Результаты объявили сразу после десертов. Ведьма Белин и её голос властно разлетался в тишине, захвативший зал. «Всё очевидно», — она поджала губы на миг. «Сая, Сисьяна и Вибекка выбывают. рахела Кель и Аня проходят дальше. Если честно, я удивлена, но мои поздравления, ведьмочки!» Обращалась она, конечно, к справившимся. Народ зааплодировал, присоединяясь. Ви вскочила и выбежала из зала. Бардак. Немного времени спустя, когда все смотрели очередные фейерверки, огни которых рассыпались в небе, в форме тортиков и пироженок, я смогла улизнуть от Сандера и разыскать подругу. Ви забралась далеко, к самым оранжереям, и тихо всхлипывала, прижавшись лбом к холодной каменной стене. Во мне всё сжалось от сострадания и чувства полной несправедливости. «Мне безумно жаль», — тронула её за плечо. Вибека вздрогнула, обернулась. «Не думаю». а «Тебе точно не жаль!» Она ударила меня взглядом. Бардак. Дышим и держим себя в руках. Не хватало ещё рассориться из-за какого-то паршивого конкурса. «Понимаю, ты расстроена, но...» «Аня, исчезни!» «И больше никогда ко мне не подходи!» Перебила старшекурсница. «Если бы не ты, ничего этого бы не случилось!» «Что?» «Не поссориться, похоже, не удастся. Почему мне так не везёт с подругами?» Если бы ты не притягивала неприятности, как магнит, а я не оказалась рядом с тобой, когда на тебя напали, мои магические каналы не пострадали бы, и я бы не уронила эту чёртову соусницу». Повысив тон, объяснила свою позицию. Такое ощущение, что уже бывшая подруга. «По-твоему, я виновата, что меня пытались похитить?» Возмутилась искренне. «Что в этих ведьм творится в головах?» «Ты виновата, что я лишилась дома, который был нужен мне!» «Чтобы начать самостоятельную жизнь!» Я закатила глаза. Говорить с ней сейчас бесполезно. «Давай я тебе хотя бы пальто принесу», — предложила мирно. Холодно же в платье. «Провались в хаос со своей заботой!» вибека развернулась и быстро ушла куда-то в темноту. Глаза жгло от подкрадывающихся слёз. «Ну почему со мной вечно так?» Возвращаясь к Сандеру, поймала Айену и попросила её разыскать расстроенную вибеку и отнести ей тёплую одежду. То, что она наговорила мне гадостей, совсем не повод позволить ей заболеть. Вот ты где. Поймал меня Сандер, и даже в темноте углядел неладное. А почему глаза красные? Тебе показалось. Однако вернуться мне не дали. И мокрые, — добавил боевик. От ветра нашлась я. И как зовут этот ветер? Хлюп. <звук> Бардак. Только разреветься не хватало. Но почему-то, когда утешают, плакать хочется только больше. Я с Вебекой поссорилась, призналась, уже не сдерживаясь. «Из-за чего?» Следующие несколько минут я ревела на плече своего парня и рассказывала ему о разговоре с его невестой. А над нашими головами разрывались фейерверки. Сандр обнимал и утешал. Волшебными средствами оказались поцелуй и щекотка. Тут кто угодно успокоится. Фейерверки закончились, и на восторженно гудящих студентов медленно опустилась мерцающая покрывало Упоительно романтично было под ним целоваться. Жалясь, из-за моей быстро растаяла. Слишком быстро. «Я не в восторге от деда, но в одном он прав. По дороге наверх теряешь почти всех друзей», — тихо сказал Сандер, смахивая с моей щеки последнюю капельку. «Надеюсь, этого не случится. Реветь я больше не собиралась». «Я тоже». Он обнял меня. «Слушай, я знаю, как ты хочешь домой, но не могла бы ты отложить это на пару дней». «Зачем?» Домой, правда, хотелось дописка. Особенно теперь, когда испытание позади, я наконец осознала и прочувствовала, что жизнь после него продолжается. Вырваться из уютного серпентария, ненадолго сбежать от магии, немного побыть просто любимой дочерью. Хочу, очень хочу. Жаль, нельзя взять с собой в эту идеальную реальность Сандера. Проведёшь со мной пару дней у дяди. Мысль про идеальную реальность попыталась быться, но, как водится, неожиданным образом Не уверена, что я просил его пообщаться с той некроманткой. Её зовут Амарелла Уинтерхаус, кстати. И добыть книги по множественным жизням, или как там называется эта чушь, перебил Сандер. Так вот, книги у него не хватает только нас. Они не киснее, это всего на пару дней. Я обещаю, они пройдут неплохо. Дразня он слегка поддел пальцем мой подбородок. Но зачем? Я искренне не понимала. В нашей истории переизбыток тёмных пятен, напомнил боевик. а я предпочитаю обладать полной информацией. Выбора у меня, скорее всего, нет. «И Лен, лучше не говори», — добавил Сандер к моему удивлению. «Мне казалось, вы нормально поладили. Больше того, призрак частенько посещал Сандера в комнате и лишь посмеивался, когда у меня вырывались ревневые замечания. Ещё они спорили, обменивались какими-то непонятными мне чисто магическими штуками, а однажды даже вдвоём выбирались в город. И тут на тебе, не говори». «Потом расскажем», — уточнил Сандер. «Просто его взгляд на ситуацию затуманен личным отношением. А нам сейчас нужна беспристрастная правда». Я смиренно кивнула, хотя сильно сомневалась, что от меня хоть что-нибудь зависит. «Хорошо, договорились. Вот и умница». Сандер меня нежно поцеловал, но стоило расслабиться, весьма откровенно прикусил губу. Пришлось оттолкнуть наглеца. Он, конечно, попытался сцапать обратно. Я с визгом и смехом рванула на утёк. «Может, и убежала бы?» если бы не поскользнулась. Хорошо было кому ловить. Потом мы ещё целовались, и я с некоторым разочарованием обнаружила, что стоим уже возле ведьминского общежития. Студенты почти все уже разошлись, поскольку завтра рано утром было кому на автобус, кому в портал, и нам сейчас предстояло последовать их положительному примеру. Но расставаться вот вообще не хотелось, и я битый час обнимала своего мага. Что за эмоциональная ерунда? У нас целых два дня каникул впереди, Надо будет только родителей предупредить. За всей конкурсной ерундой забыл отдать себе подарок. Сандр вытащил из кармана и протянул мне коробочку, завёрнутую в блестящую бумагу. Шарф цвета грозового неба я вручила ему практически подбой курантов. Потом нас закрутила празднично учебное круговерть, я тоже забыла. Но прямо сейчас сложилось стойкое ощущение, будто он нарочно выждал момент, чтобы подарить наедине. Большая пришлось взять обеими руками. И тяжёлая. Хм. Ты откроешь или нет? Потерял терпение маг. Мужчины не дадут насладиться растягиванием приятного момента. Я разорвала бумагу и осторожно сняла крышку. Что-то куб будто из-за льда, а внутри ещё не распустившийся цветок. Ай, холодный. Я отдёрнула пальцы и с удивлением посмотрела на дарителя. Лёд настоящий, пояснил Сандер. Поставь на подоконник. Предполагается, что к весне он растает, и цветок можно будет посадить. «Ух ты!» Я не знала, что среди магов бывают такие романтики. «Обожаю тебя!» — выдохнула, жутко смутилась от собственных слов, и, чтобы сгладить момент, повисла, повисла у него на шее.